Глава двадцатая. Аврора. Щеки горели, губы пылали, сердце колотилось как бешеное. Как же стыдно, мамочки, как же стыдно! Кто бы мне сказал еще неделю назад, что я буду торговать своим телом ради личной выгоды? Да я бы даже не улыбнулась дурацкой шутке, еще б и по щекам отхлестала шутника. А что, в дистриктах? с репутацией строго. «Это вам не приториум, столица разврата», — как любит приговаривать мачеха. Двадцать два года я и думать не думала о поцелуях. И вот, нате вам. Расплачиваюсь ими с магистром за возможность проникнуть в пагоду. Я неслась по широченным коридорам Аусвер, вожделенный ключ сжег карман мантии. Комнату возвращаться не хотелось, после известия о том что меня освободили от сегодняшнего забора девчонки смотрели волчицами переглядывались перешептывались за спиной Ворвавшийся в распахнутое окно ветер донес шепоток шпионка да что же это такое а дома ведьма здесь шпионка вот где справедливость я на ходу сверилась стабелем в руках так и есть В аудитории 78С начинается факультатив по магической механике. Я прибавила шаг, чтобы не опоздать. Меня занесло на повороте и с размаху впечатало в широкую мужскую грудь. Камзол с желтой оторочкой, студент третьего курса. Подняв взгляд, я сглотнула. Кажется, не везение мое второе имя. Юджин смотрел на меня с такой злостью. словно еле сдерживается, чтобы не придушить на месте. Я инстинктивно отшатнулась, от чего ощутимо приложилась спиной о стену. Юджин поморщился, будто ударился он, а не я. А затем издевательски поклонился, делая изящный пас рукой, в сторону распахнутой двери под табличкой семьдесят восемь с. Ожидая подвоха, я сглотнула и вошла внутрь. Юджин шагнул вслед за мной. На какой-то момент он оказался так близко, что я ощутила его дыхание на открытой шее. Быстро на подкашивающихся ногах я юркнула на свободное место на первой парте у доски. Юджин прошел на заднюю, по дороге пожал кому-то руку. Темой факультатива был запуск миниатюрной паровой турбины, теплового двигателя, в котором магическая энергия подвида водной магии в виде испарений преобразуется в механическую работу. Мистер Рошер поставил передо мной поднос со множеством деталей, шестеренок, колбы с водой и эссенцией унапхиума, магического порошка. Из всего этого предстояло собрать крошечный и желательно работающий механизм. Такие наборы стояли перед каждым. Всего на факультативном занятии присутствовало 10 студентов со мной. Из первокурсников одна я, что было обидно и досадно, ведь дисциплина-то интересная, важная, а ни у кого сил нет, да и желания, учитывая местные порядки. До слез обидно, но плакать некогда. «Мариуш, в алконе!» — цыкнул препод, когда с задних парт послышался шепот. «Если вы пришли сюда, чтобы пообщаться...» «Смею заметить, что здесь вам будет неудобно. Мы будем вам мешать». Шепот утих. Я склонилась над партой, зыркая то на поднос, то на схему, по которой предстояло осуществлять сборку, чувствуя себя при этом до невозможности тупой. Мысль, что Юджин смотрит на меня, не давала сосредоточиться. А в том, что мой куратор смотрит, не было никаких сомнений». Место между лопатками буквально горело от его взгляда. Пальцы дрожали, не слушались. «Смелее, Зайко!» Препод склонился над моим столом и, накрыв пальцы своими, помог вставить нужную деталь. Раздался щелчок. Мистер Рошар одобряющий, улыбнулся, а взгляд Юджина стал просто невыносимым. «Валконе, вам тоже помочь?» Иронично спросил препод, глядя поверх моей головы. «Обойдусь», — раздался голос Юджина. «Вы с таким хм, пристрастием смотрите на Зайко?» — никак не мог угомониться препод. «Словно она оракул, а вы вопрошающий». Юджин хмыкнул. «Скорее, она ведьма, а я инквизитор», — вернул Юджин аллегорию преподу, и тот широко и немного устало улыбнулся. «А вы что на это скажете, Зайко?» — спросил мистер Рошер, выуживая нужную мне шестеренку. «Ничего не скажу», — ответила я, не поднимая головы. «Простите, у меня все силы уходят на то, чтобы не загореться святым пламенем». Все, включая препода, рассмеялись. Причем громче всех смеялся Мариуш, друг Юджина. «Касьян, кажется». Взгляд Юджина стал просто-таки испепеляющим, особенно учитывая, что стихийный подвид его магии – пламя. Мой – вода. Так что я сама себе напоминала закипающий чайник. Было неловко, досадно, стыдно. Особенно понимая, что Юджин знает о моей постыдной тайне. И даже больше. Не такая большая беда, что он видел наш поцелуй тогда в парке. не настолько большая, как угроза того, что он может проболтаться, и к шпионке, конечно, прибавится что-то куда более оскорбительное, на вроде проститутки или даже подстилки. Хуже всего было то, что Юджин, казалось, понял главное, что мне нравится целоваться с магистром. Как же стыдно. Первым турбину запустил Касьян, за ним Юджин. Затем, Девочка с третьего курса. Таисия, кажется. А потом я. По заверению мистера Рошера, для первокурсницы это было очень и очень неплохо. Вымученно кивнув на похвалу, я опрометью бросилась из кабинета. Плевать. На все плевать. Главное, у меня ключ от пагоды. Этой ночью я наконец узнаю тайну преследующей меня во сне книги.